Глава вторая. Мне тоже было очень жаль. Если быть точнее, очень жаль себя. Да невозможно, сти жаль. Мало того, что вместе с двумя дошкольниками, которых мне поручили развлекать и ублажать, мы вылетели на проезжую часть, судьбе этого показалось мало. Ей непременно нужно было устроить так, чтобы мы чуть не угодили под колеса машины, которую вёл сын владельца отеля, где я работаю. Ужасно расстроившись, я обходила машину, собираясь сесть на место рядом с водителем. И лихорадочно вспоминала, что такого я успела наговорить. Я, конечно, преподнесла ему на блюдечке с голубой каемочкой сразу две причины в пользу моего немедленного увольнения. И эти две причины в белых капюшонах восседали сейчас на заднем сидении. Не говоря уже об испорченной салфетке с монограммой. Но ведь могло быть и хуже. Например, если бы я сказала Монфор, как у владельцев отеля, у Романа и Рудольфа Монфоров, или, как я их называю, Романа скандалиста и Руди Рохли. На сиденье рядом с водительским лежал бумажный пакет с морковью. Я положила его себе на колени. Вероятно, Бен был сыном Романа скандалиста, старшего из братьев. Я знала о том, что у него имелся сын от первого брака, живший с матерью в Цюрихе, но представляла себе этого сына маленьким мальчиком, а не почти взрослым юношей. У Руди Рохли не было семьи. Он жил один в маленькой квартирке на пятом этаже под самой крышей отеля. д е н и с со стойки регистрации рассказала мне историю, известную уже всему отелю. Еще в юности. Руди при трагических обстоятельствах, якобы, потерял любовь всей своей жизни и с тех пор вообще не интересовался противоположным полом. При каких именно трагических обстоятельствах это произошло, д е н и с к сожалению, не знала. Однако вся эта история хорошо сочеталась с п а н у р о й ф и г у р о й Рудольфа Монфора и его взглядом, пересполненном печали, как у с п а н и э л я Однако следовало отдать ему должное: при встрече он приветливо кивал и меланхолично улыбался всем сотрудникам отеля. в том числе и мне. В противоположность Руди его брат Роман улыбался исключительно гостям отеля. Служащих же он в лучшем случае игнорировал, как будто они были пустым местом, а в худшем устраивал скандал, зачастую высывая его из пальца. До сих пор мне везло. Я ни разу не удостаивалась его неблагосклонного внимания, но еще с сентября, с того самого дня, когда поступила в отель. У меня сердце уходило в пятки при мысли, что когда-нибудь гром грянет над моей головой. Весьма вероятно, этот момент как раз сейчас и настал. Если Роман Монфор мог в течение четверти часа орать на горничную из-за пятнышка зубной пасты на форменном платье и уволить швейцара из-за того, что его угораздило выкинуть окурок прямиком под дверь черного хода, то что он сделает с человеком, из-за которого дети постояльцев чуть не угодили под машину его сына? Пока Бен заводил мотор, я искоса разглядывала его. Ну да, семейное сходство налицо: голубые глаза, высокий лоб, массивный нос, волевой подбородок, густые темные волосы. Одним словом, ю н о ш а явно пошел в отца. Только он был гораздо моложе и гораздо симпатичнее. Даже в профиль его лицо внушало доверие. Несмотря на это обстоятельство, а, возможно, в первую очередь именно из-за него, мне следовало быть осторожнее. Боже меня упаси, с ч е с т ь Бена Монфора безвредным только из-за его смазливой физиономии. Ведь нет никакой гарантии, что он тут же не на ябедничит на меня своему отцу. В конце концов, народная мудрость гласит: яблоко от яблони недалеко падает. Может быть, мне удастся отвлечь Бена от случившегося, заведя непринужденную беседу? Я зашуршала пакетом, привлекая к себе внимание. Как удачно, что ты захватил с собой пару морковок для снеговиков. Ведь сегодня вечером обещали снегопад. Юноша улыбнулся в ответ. Я везу морковки не для снеговиков, а для Жестика и ж и л е т и к а Ёлки-палки! Сохранять о с т о р о ж н о с т ь и не доверять этому человеку становилось все сложнее. Он еще и животных любит. Жестиком и жилетиком сокращён н о з в а л и двух коней, которые жили в конюшне при отеле. Этих породистых и ласковых нарикийских жеребцов по паспортам звали широкие жесты белый жилет. Летом они р а з в и в а ю щ и м и с я белоснежными гривами радостно скакали вокруг отеля. Вместе с пасущими с я м о х н а т ы м и рыжими коровами с колокольчиками на шее. Эта парочка оживляла местную альпийскую идилию. Зимой, якобы в соответствии с их же горячим желанием, коней запрягали в старинные гостиничные сани Розвальни, которые старый штуки надраивал до блеска, чтобы катать постояльцев. В тайне я надеялась, что в рамках моей практики меня когда-нибудь пошлют работать на конюшню, потому что широкие жесты белый жилет были самыми ласковыми лошадьми, с которыми мне когда-либо доводилось общаться. Они наверняка очень обрадуются, заметила я. Старые штуки недавно посадил их на диету. Он утверждает, что они р а з ж и р е л и с кучая в стойле без дела. Если это было действительно так, я тоже внесла в это дело свою лепту. Регулярно угощая коней бананами, которые они очень любили, и меня они тоже любили. Как только я открывала дверь в конюшню, они начинали радостно ржать и фыркать, и мне было совестно приходить к ним с пустыми руками. В конце концов, следующие несколько недель им предстоит попотеть. Куча народу уже записалась на катание на санях у месье р о ш е Причем как правило катаются то толстые, а худые предпочитают ходить сами. Вздохнул Бен. Когда я был маленьким, у меня просто сердце разрывалось, глядя на это безобразие. Мне хотелось самому впрячься в сани. Бен осторожно вел машину вверх по горному серпантину. Причем настолько осторожно и медленно, что близнецы на заднем сиденье завопили. Быстрей, быстрей! Тормозов не жалей! А потом захихикали и зашептались. Ты п р и е х а л в гости к отцу? Чуть о смелев я сменила тему беседы. Насколько я знаю, его сегодня вообще нет в отеле. Роман Монфор жил не здесь. Это мне тоже поведала д е н и с со стойки регистрации. А вместе со своей девушкой снимал квартиру в Сионе, городке по соседству, откуда до отеля можно было добраться на машине минут за сорок пять. У Романа не имелось четкого расписания, поэтому мы никогда не знали, когда он в следующий раз о с ч а с т л и в и т нас своим присутствием и когда уберется во с в о я с и Сегодня во всяком случае я его точно не видела. Между прочим, это была еще одна причина быть благодарной судьбе, ведь я могла угодить под колеса его машины. Ничего страшного, я приехал на все праздники, ответил Бен. Что прямо в отель? Вырвалось у меня. Я буду в отеле круглосуточно. Он коротко глянул на меня, скосив глаза. А ты имеешь что-то против? О, господи, конечно же, я не имела ничего против. Я только не могла сообразить, где он будет ночевать. Может быть, у своего дяди? Все тридцать пять номеров в замке в облаках были забронированы на рождественские и новогодние праздники, а в номерах двести двенадцать и двести тринадцать нам даже пришлось поставить дополнительные кровати. И все койки на этажах, где размещался персонал, тоже были заняты. На празднике владельцы отеля взяли дополнительных сотрудников. У тебя в отеле есть комната, где ты обычно останавливаешься? р и с к н у а спросить я. Бэнр а смеялся. Я забронировал герцогский люкс, а затем саркастически заметил: не волнуйся. До сих пор мне всегда удавалось найти уголок, где можно преклонить голову. В конце концов я приехал сюда не спать, а работать. Мой отец будь он здесь. Не упустил бы случая напомнить мне об этом. Работать? Недоверчиво повторила я. Да. Представь себе работать. Похоже, Бен был от этого не в восторге. Впрочем, как и на всех каникулах. Тем более, что это мои последние каникулы перед м а т у р о й или, как говорят у вас в Германии, получением аттестата. Все мои одноклассники отсыпаются и празднуют, а родители пляшут вокруг них. И только мне придется каждый день вставать в полшестого, не получая за это ни копейки. Кому ты это говоришь про б о р м о т а л а я? Но Бен, похоже, так разозлился, что уже не слышал меня. Ты проходишь в отеле годовую практику, а я, в отличие от тебя, пожизненную. В этот раз дядя Рудольф решил, что я буду заменять Денис на стойке регистрации, но я точно также мог бы добавлять хлорку в гостиничный бассейн или заправлять постели. Из белевыми катками я тоже умею обращаться, даже с толстой б а б ё х о й Нифига себе! потрясенно выдохнула я. Должна сразу пояснить, что толстая б а б ё х а Это белевой каток с валиками диаметром больше полутора метров, как и старая Берта, стиральная машина, сделанная в прошлом веке, в барабане которой при желании могла бы разместиться небольшая семья. Были незыблемыми столпами и святынями гостиничной и прачечной. Похоже, Павел о тебе весьма высокого мнения. Так и есть. Бен Гордо улыбнулся, и я не могла ничего с собой поделать. Мне было все равно, чей он там сын, мне он нравился. Мысль о том, что мы будем работать в одном отеле, согревала мне сердце. Если он был другом Павла, то был моим другом. Павел, повелитель стиральных машин, с у ш е к для белья, бельевых катков и гладильных аппаратов, размещавшихся в подвале отеля, представлял собой бородатого качка-великана, лысого как коленка. Руки его сплошь покрывали татуировки с черепами, змеями и когтистыми птичьими лапами. в е л и к а н а Можно было легко вообразить в качестве вышибала в каком-нибудь сомнительном ночном клубе, где собираются сатанисты. Во всяком случае, до тех пор, пока своими глазами не увидишь, с какой любовью он поглаживает воротничок на форме н о м платье горничной напевая при этом мелодию Аве Мария. Он обладал чистым извучным баритоном, и о его к а н т а т а х и оперных ариях по отелю ходили легенды. Я могла либо с восхищением внимать ему, либо подпевать. И тут оказалось, что музыкальные абонементы, которые бабушка с дедушкой дарили мне на каждый день рождения, принесли хоть какую-то пользу. К концу моей практики в прачечной мы с ним неплохо разучили дуэт Папагена и Памины из волшебной флейты Моцарта в сопровождении шести стиральных машин в режиме интенсивного отжима. Болгарин Павел, говоривший на ломаном немецком, вместо слов из оперы Моцарта «Любви искал я много дней, даже в лесу мечтал о ней» пел. Любви оскал на много дней, лесу чесал, мечтал о ней. Лично мне так нравилось даже больше. В этом угадывалось нечто философское, загадочное. На последнем повороте дороги Бен нажал на газ, и мы выехали из сумрачного леса. Посреди плоского горного плато нашему взору открылся замок в облаках. Яркое полуденное солнце освещало его стрельчатые окошки, башенки, каменные карнизы и балюстрады. У меня просто дух захватывало каждый раз, когда я видела его невообразимо прекрасный старинный фасад. Бен рядом со мной тоже тихонько вздохнул. Мне показалось по той же причине, что и я, возможно, и по какой-то другой. Юноша проехал мимо арки, ведущей в подземный гараж, но вместо того, чтобы подрулить к п а радному входу, по элегантному въезду, остановился на открытой парковке поодаль. Я, конечно, могу довести вас прямо до в е р т я щ и й с я д в е р и Он опять искоса взглянул на меня, и уголки его губ поползли вверх и превратились в улыбку. Я улыбнулась в ответ. Очень любезно с твоей стороны, но отсюда мы и сами дойдем. Правда, мальчики? Вон стоит этот идиот Дон! Близнецы показали пальчиками на Дона б у р г х а р т а м л а д ш е г о который скрестив руки на груди с самодовольным видом возвышался перед полумесячной елью. Казалось, он чего-то ждал или кого-то. И похоже, что нас. Я застонала. Можете показать ему язык, я вам разрешаю, сказала я. Близнецы выполнили мое указание с необычайным усердием. При этом лизну фразок стекло машины Бена. У тебя незаурядный педагогический талант. Бен прищурился, чтобы рассмотреть Дона повнимательнее. Это что ли маленький псих? Сынок Буркхартов. Он самый, кивнула я. Обнаружив нас, Дон с любопытством направился в нашу сторону. Они уже почти три недели живут здесь, пока п е р е с т р а и в а е т с я их вилла в Берне. Я всю дорогу задаюсь вопросом, как им удалось освободить своего сыночка от школьных занятий на столько времени. В Германии у них бы это не вышло, фыркнула я. Бен пожал плечами. Должно быть, старый б у р к а р д дал взятку директору. А если одной взятки оказалось бы мало, он недолго думая просто купил бы всю школу. Старик славится умением скупать все, что не прибито гвоздями. В голосе юноши прозвучала горечь, и мне ужасно захотелось спросить почему. Однако дети уже отстегнулись, распахнули двери и устремились наружу. Я немедленно последовала за ними, автоматически ухватив их за белые капюшоны. Кстати, Дончик рифмуется со словами пончик и помпончик. Вскользь заметила я. Я услышала, как Бен расхохотался у меня за спиной. Ты и правда прекрасно понимаешь детей. Я все-таки обернулась, а кошка его машины поехала вниз. Зато я прекрасно лажу со старой Бертой. Не веришь? Спроси Павла. Больше всего на свете мне хотелось крепко пожать Бену руку. Однако обе они были заняты белыми капюшонами. я понизила голос. Большое тебе спасибо. и з а т о что ты нас не переехал и и з а т о что не собираешься на меня жаловаться. На секунду Бен посерьезнел. Понятное дело. Практиканты не ябедничают друг над р у г а Я п р о с и я л а Я так и знала, тот, кому Павел способен доверить толстую б а б ё х у не может быть плохим человеком. Я рада, что ты такой милый, хотя у тебя такой противный. Восторженно начала я и вдруг запнулась. Симпатия-симпатия, но, возможно, все же было слишком рано говорить Бену о том, как я счастлива, что он не похож на своего папочку. Хотя тот противный спуск ужасно нас напугал, правда? Фраза получилась до крайности неуклюжей, ну да ладно. Я опустила дверцу машины и она захлопнулась. Гляди-ка, неужели Фаня ф у н к и из з Ахима под Бременом возит детей, порученных ее заботам, в незнакомой машине с незнакомым субъектом без детских кресел? Пока мы л ю безничали с Беном, Дон успел преодолеть расстояние от входа до парковки. Он посмотрел вслед машине Бена, свернувшей в сторону конюшни. По всей видимости, юноша хотел с к о р м и т ь лошадям гостинцы как можно скорее. Дон повернулся ко мне. Вопрос в том. Понравится ли это господину и госпоже б а у э р из Лимборга на Лане? Кто спросит их об этом? Ты или я? Кстати, вот и они сами. С торжествующей ухмылкой о л е н е н о к указал на белоснежный Мерседес семейства Бауэр, как раз в эту минуту вплывший на гостиничную парковку и остановившийся рядом с нами. Из него возбужденно, помахивая сумочкой от Дольче и г а б а н а вышла госпожа Бауэр. Ку-ку! Вот вы где, мои маленькие зайчатки! Как замечательно все получилось! Вы хорошо поиграли с вашей милой няней. Милая няня! Как же! Радуйтесь, что они вообще остались живы! Начал было Дон, но госпожа Бауэр не расслышала его, потому что один из близнецов в это время завопил во все горло. Дончик, дончик, сладкий пончик, толстый розовый бомбончик. А другой в это время потребовал: хочу еще раз! Господин Бауэр. Тоже выбрался из машины и н е б р е ж н о сунул мне в ладонь мятую купюру. Большое вам спасибо, что присмотрели за нашими маленькими хулиганами. Снова пытался возразить Дон. Какая чушь! Вам ведь не придёт в голову благодарить Акулу за то, что она откусила вам мизинец вместо того, чтобы о т т я п а т ь всю ногу. По счастью, господин б а у э р не обратил на его слова никакого внимания. Его неугомонные сыновья обхватили его за ноги, один за левую, другой за правую. И б е з у м н л к у трещали о к л а с с н о й с н е ж н о й горки, по которой им так понравилось спускаться. Ну что вы, ваши детишки были мне только в радость, заверила я Бауэра старшего. В данный момент это даже соответствовало действительности. Чуть ли не со слезами радости на глазах я наблюдала за тем, как близнецы, как б е ш них звали-то, вместе с родителями залезли в машину, помахали мне и покатили прочь, когда машина скрылась за поворотом дороги, ведущей в долину. Дон разочарованно вздохнул. Кстати, у тебя шишка в волосах, Фанни Функи, и выглядит э т о н а р е д к о с т ь по идиотски. Я подавила в себе желание немедленно схватиться за голову и вместо этого неторопливо развернула купюру, которую сунул мне б а у э р старший. Это была бумажка в сто швейцарских франков. Меня чуть не хватил удар. Этого не может быть! Упавшим голосом сказал Бен. А вот и может. Ха. Ну что ж, мой первый рабочий день в качестве самой плохой няни на свете оказался совсем не так уж плох. Хотя я отдавала себе отчет в том, что глупо так наслаждаться своим неожиданным триумфом. Все же не могла удержаться и погладила Дона по голове. Как ты считаешь, Дончик Помпончик, радость моя? Дон криво ухмыльнулся, но даже это не лишило его обаяния. Как хорошо, что праздники только начинаются, правда? спросил он, ш е п е л я в е чуть больше обычного. Против воли у меня по спине пробежали мурашки. Улыбка Дона стала шире. Знаешь что? Я скажу родителям, что с завтрашнего дня хочу ходить в детскую игровую при отеле. Вы наверняка придумаете для нас много всего интересного. И проникновенно взглянув на меня своими большими карими глазами, о л е н е н о к продолжил: Почему-то мне кажется, что в ближайшее время тебе с в е т и т множество самых различных неприятностей, Фанни Функе. К несчастью, теперь мне тоже так казалось.